ПАРТИЗАНСКИЙ ОТРЯД Думы о будущем прервала неожиданная война. Белорусы, как всегда, первыми приняли на себя ее главный удар. Анна Андреевна все еще не верила, что немцы захватят Витебск. Ей казалось, что мощная Красная Армия Советского Союза защитит их от любого врага. Ведь недаром Белоруссия вошла в состав СССР под защиту сильного государства. Да и до приграничного Бреста было далеко. Но немцы, не встречая сильного сопротивления, стремительно продвигались к Витебску и уже 9 июля вступили в город. Как только началась стрельба и загрохотали снаряды, Анна Андреевна с Иосифом и Антониной вместе со многими жителями постарались побыстрее покинуть город, выбрались из города и спрятались в лесу. Старый деревянный Витебск запылал в огне, множество зданий было разрушено, вблизи города оставаться было опасно и они двинулись в родную сторонку, пробирались, скитаясь по лесам, поедая ягоды, грибы и что удастся добыть. Иногда погреться и поесть их пускали к себе деревенские жители. В памяти Анны Андреевны снова стали всплывать голодные времена их высылки. Она уже подумывала, что лучше бы снова в бараке северного края, чтобы пережить эту проклятую войну. Однажды в лесу они встретили партизанский отряд. 14-летний Иосиф Измученный скитаниями и неопределенностью, увидев вооруженных людей, стал проситься в отряд. Командир долго отказывал, но настойчивый Иосиф убедил его, что он будет выполнять любую работу и помогать партизанам во всем. Так и началась жизнь Иосифа в партизанском отряде. Анна Андреевна благословила сына в надежде, что среди партизан он не будет голодать и будет под мужским присмотром. Сама она с Антониной продолжала бродить по лесам, стараясь находиться неподалеку от отряда и своего любимого сыночка. Постепенно Иосиф освоился в отряде и стал незаменимым помощником партизан. Трудолюбивый мальчишка понравился командиру, который стал называть его сынок. Партизаны уходили на задание, часто не посвящая Иосифа в свои планы. А когда возвращались живые и здоровые, радостно хлопали его по плечу. Иногда партизаны возвращались молчаливые, грустные и не все. Иосиф понимал, кто-то погиб или ранен. У подростка наворачивались слезы, и он тесно прижимался к командиру, заглядывая в его глаза. Случалось и так, что отряд резко срывался с места, в полном составе, уходя от преследования немцев. Однажды в лесу женщин и детей, среди которых находилась Анна Андреевна и Антонина, обнаружили немцы. Отобрали молодых и здоровых девушек и подростков. и погнали их на железнодорожную станцию для отправки в Германию. В этой группе оказалась и Антонина. Испуганная Анна Андреевна побежала в партизанский отряд и рассказала о случившейся беде. Командир, не задумываясь, отправил бойцов с заданием освободить молодежь из плена. Догнав колонну, партизаны внезапно напали на охрану и отбили девушек и подростков. Среди освобожденных была и сестра Иосифа Антонина. Как обрадовалась она неожиданному своему спасению и встрече с родным братом. Командир, передав освобожденной молодежи немного продуктов, приказал партизанам уходить на место дислокации отряда. Он посоветовал спасенным ребятам разойтись и пробираться к своим родственникам. Антонина нашла маму, оставшуюся в лесу, и они решили продвигаться в город Дрисса. Там жила Станислава, вторая дочь Анны Андреевны и старшая сестра Антонины.